Лет двести пятьдесят назад была в Москве страшная эпидемия оспы. Люди заражались и умирали десятками, а то и сотнями. И тогда императрица Екатерина Великая прислала из Петербурга постановление: умерших хоронить на вновь созданных кладбищах за городской чертой, и впредь на тех кладбищах никого уже не хоронить, чтобы не потревожить спящую в земле заразу. Тогда и появились за окраинами Москвы несколько новых обширных кладбищ. Хранили до них тесно, оградок не ставили, кресты были сплошь деревянные. Через несколько десятилетий они сгнили и рухнули, а деревья, посаженные на могилках, наоборот, надиво разрослись. Город со временем расползался все дальше, а кладбища эти так и стояли заброшенными. Теперь уже на полдороге от центра до нынешних окраин в д в а д т о м же веке после революции новая власть взялась за них. Храмы, которые, разумеется, были на каждом кладбище, либо посносили, либо переделали под городские нужды. Местность р а з р о в н я л и разбили клумбы, проложили прямые дорожки, п р о в е л и воду, устроили фонтаны. Так создавались парки для отдыха москвичей с рабочих окраин. о д и м из таких парков был машиностроительный, или, как ближние жители называли его, "машинка". Айда на машинку! Всех святских рам при Бывшем кладбище был перестроен в дом культуры первого машиностроительного завода имени товарища Карла Радека, впоследствии имени товарища щ у к и н а Базарова. Колокольню снесли. В алтарной части повесилики на экран. Со временем возвели по бокам два корпуса для кружков и секций. Танзал, музей заводской славы. В 9 0 х годах уже при новом режиме церковь хотела было отбить всех с в я т и х храм обратно, но районный архитектор привел представителей московской епархии, облазил с ними все здание сверху до низу и доказал им, как дважды два что если боковые корпуса н о в о д е л а снести, то храм, несомненно, развалится. И кто его тогда поднимать будет? Илья Пророк или Мэр Лужков? В епархии вопрос замяли, а просто возвели неподалеку небольшую часовенку из красного кирпича. Часовня всегда стояла закрытой. Узенькие окошки в древнерусском стиле были забраны частой решеткой. У местных хулиганов появилось новое развлечение. Они швыряли пивные бутылки в окна так, чтобы они, м и н о в а в решетку, попадали в стекла и разбивали их в д р ы з г А зимой с насыпного холмика, на котором была сооружена часовня, на санках и ледянках с визгом каталась малышня. Вот это место в машиностроительном парке неподалеку от часовни и было выбрано для стрелки с машинистами. Встречались в субботу в пять вечера. Когда спускались сумерки и машинка п у с т е л а пешком на стрелку никто не ходит, и на автобусе добираться тоже стыдняк, поэтому ехали тремя машинами. Первый шел вполне приличный ф о р d за ним знаменитый танчок, старомодный черный джип, действительно похожий на танк. В него набивалось человек по 15. Летом ездили на нем купаться по ночам, когда милиция к таким машинам не вяжется. Третьей тачкой были Жигули. За рулем сидел Серега Кольщик. Домчались с ветерком, свернули с улицы на тротуар, въехали на вычищенные от снега дорожки парка, остановились, постояли, не выходя из машин, чтобы на место прибыть минута в минуту. Издалека увидели медленно скользившие между древесных стволов машины неприятелей, тоже числом три. Остановились на параллельных дорожках по две стороны от заснеженного портера. Плоские клумбы, пересеченные сейчас пешеходными дорожками, п о л о с м и детских санок, собачьими следками. Вышли из машин, построились в ряд. Десять и тех тоже десять. с а н е к почувствовал, будто он оказался на страницах трех мушкетеров, на месте незабвенной дуэли с гвардейцами кардинала. В ушах звучало наставление в о л ч к а если стволы достанут, главное не дрейфить. Все равно стрелять не будут, за это срок другой. Вот на нож наскочить – это запросто. Тут уж каждый за себя. Нож у Санька лежал в правом кармане, тот самый летний самодельный, с удобной ручкой из березового корня, в подаренном лилой футляре от расчески вместо ножен. Вчера с а н е к как следует наточил и подправил лезвие на мелком осилке под Лилиным осуждающим взглядом. Впервые за все это время она снова появилась у него в комнате, молчала и смотрела на него укоряюще. Однако говорить девочка привидения ничего не стала, только головой покачала. Итак, двумя ровными рядами пошли они навстречу друг другу, хрустя не громким еще снегом. Остановились в шагах в трех-четырех. Каждый оглядел своего ближайшего противника. Помолчали. Никто не знал, с какой старинной уголовной формулы начинаются такие разборки. Наконец, правее с а н ь к а кто-то бросил сиплым голосом: "Ну чё?". Через плечо мгновенно ответили с той стороны: "Цыц Буренка". Пока что было не очень страшно. Давай Казан. Собрал к о д л у теперь гони перед всеми, потребовал Волчок. Чего гнать-то? Бросил с той стороны казан. Громадный м а л о й с н а п р я г ш и м лицом, которого т у р о в с к и й гигант бульдозер уже выбрал себе в противнике. Базар пошел, что вы фрейра, сдали всю братву на рынке. Кто-то из ваших настучал. Маски заранее были готовы. Говорят, пацаны видели, что они еще с утра в фургонах сидели. морозили их, чтоб злее были. Раз видели, значит так и было. Легко согласился Волчок. Только вопрос, кто их туда зазвал? Может мы, а может и вы? У нас сявок нету. Этот идти погони, что у нас они есть? Нет, Ренди. Все меня знают. Я правильный пацан. И не хрен на меня плющить. С достоинством бросил врагу Волчок. И штырить, подсказал кто-то из своих. Ребята сломали линии и постепенно собрались п р и в ы ч н ы м кружком. Руки все держали в карманах. Кто посмелее встали поближе к главным, казану и валчку. Кто потрусливее незаметно отступил за с п и н ы товарищей. А свист был, что у вас какие-то списки собирали. Подсказал длиннорукий пацан, стоявший рядом с казаном. У него были светлые брови и совершенно белые, словно седые, ресницы. Чего гонишь? Списки – это наше дело, – отрезал Волчок. Хотим – собираем, хотим – отбираем. Вас в эти списки не заносили. Сзади послышалось в к р а т ч и в о е поскрипывание снега. Не иначе, как кто-то из машинистов уже заходил им за спины. Но обернуться было никак нельзя. Никак нельзя отвести глаза от неприятеля. Да вы давно всей п а ц а н в е в натуре известны, как стукачи ссученные. На своей территории машинисты н а г л е л и на глаза. За ссученных ответишь, с л е д я н ы м спокойствием проговорил в о л ч у к Да хоть сейчас, хоть после, беззаботно кивнул Казан. Тут кто-то из его со товарищей сделал шаг вперед и со всего маху въехал кулаком в лицо. Кому-то из тусовщиков. э д т е в науку и нырнул обратно за плечи своих. Это был максимум, который можно стерпеть, до того, как началось бы жестокое махалово, безоглядная драка с т у р а м и и ножами. Возможно и со стрельбой, но первый удар еще можно было бы и простить. о б о р з е л твой дружок что ли попытался разрулить ситуацию волчок? Глаза в кучку? Обкурился? Или д е р ь м а горячего объелся? И тут кто-то из машинистов вытянул руку и ткнул пальцем в сторону Санька. А вот этого я знаю. Это кто? спросил Казан. Он на собрании на сцене стоял, патриотов. Непонятно было, хорошо это или плохо. Казан на всякий случай переспросил. Точно он. Он? Он у них старший по группе. А че стоишь в с т о р о н е старшой? – просил Казан. Выходи сюда в натуре, становись против меня. Я с тобой говорить буду. Санек молча сделал несколько шагов и оказался напротив казана, бок об о к с в о л ч к о м Тот слегка оттолкнул его плечом: "Мол не древ". й И тут раздался другой голос: "Я его на рынке видел, на будке. Я вам рассказывал. Он меня на крышу задернул и Леху Баклана". "Да не Тренди", усомнился Казан. Да он, я тебе говорю, помнишь меня? Один из машинистов подошел вплотную к с а н е Лица с а н е к не запомнил, запомнил красно-белый спартаковский шарф. Вы и н спартака что ли? Ну, принёк повернулся, и с а н е к действительно прочел надпись у него на спине. О бона. Но я вам говорил, это же молоток, пацан. Я его бить не буду. Принёк был мелковат. И с цинком ему все равно было бы не справиться. Но сейчас он отважно загородил его своей не широкой спиной. Ну ты уж сразу, пробурчал Казан. Если он правильный пацан, мы его никто бить не будем. Мы тут типа правильных пацанов не бьем. Это не наши методы. щ е г о л н у л он фразочкой явной из какого-то фильма. Вот ты, Андрюха Волчок. Оказывается, он знал того по имени. Правильный пацан, или так, отстой, портянка недосушенная. Я Мишка такой же, как и ты, не круче, не ломче. Я т е б я еще покачалки на третьей машиностроительной помню. И братан твой туда ходил. Братан у меня в армии, в в д в служит. Вернется он тут порядок наведет, похвастался Казан. И я тебя знаю, послышалось откуда-то слева. В октябре на дискотухе с н а р к о ш а м и с ш и б л и с ь В обе с и л о в о было, вывалились в полном офиге. Тут-то стало ясно, что м о ч и л о в а отменяется. Казан вышел из круга, сделал несколько шагов в сторону своих машин, зычно крикнул, как в лесу: н а т а ш к а Хлопнул а д в е р ц а автомобиля, появилась фигурка в светлой дубленке. "Тащи коньяк, мириться будем." Девчонка вытащила из салона увесистую сумку, поднесла, бухнула в снег и только сейчас Санюк ее узнал. Это была его прежняя н а р е ч е н н а я Наташа Каша Простакваша. Вот теперь она в каких машинах ездит. т о т ее давно не видно. Она, конечно, тоже узнала Санька, но вида не подала. Хрустнув металлической пробкой, Казан открыл первую бутылку, наклонился, достал из сумки стеклянный стакан. Даже в сумерках было видно, что немытый. Ну мужики, кто с п о ч н ё т И тут же чей-то голос. Вон, ему налей, длинному, что Леху и Серегу на рынке вытащил. Зыркнув глазами в сторону Санька, Казан налил стакан до краю в т е м н о й жидкостью, протянул ему. Санёк крепко сжал стакан пальцами, п о д н е с к рту, замер, невольно п р и н ю х а л с я в ноздри ему ударил крепкий, дразнящий, пряный аромат. Еще раз потянул н о з дрями, потом вдохнул его клубы полной грудью, и в этот момент произошло что-то странное. В руках у машинистов откуда-то появились стволы так быстро, почти молниеносно, что никто даже не понял, как это произошло. Яркая вспышка ослепила Санька, о с т р а я боль пронзила все тело, и перед глазами мгновенно стало темно. Последнее, что он почувствовал. Был запах коньяка и резкий удар по лицу.